Глава 40. Прояснение когнитивной модели. Использование наглядных примеров из жизни клиента. На первой терапевтической сессии терапевту важно разъяснить клиенту когнитивную модель, чтобы он понимал, каким образом его мысли влияют на его эмоциональные, телесные и поведенческие реакции. И прояснить степень его понимания и принятие этой модели. Редкие клиенты приходят в психотерапию с целью изменить свое искаженное мышление или проработать иррациональные верования. Основным мотивом обращения человека к психотерапевту являются эмоциональные, физические и поведенческие последствия его дисфункционального мышления, о котором он может даже не подозревать полагая, что сами по себе внешние события являются источником его расстройства и дистресса. Прояснение когнитивной модели лучше всего осуществлять на примере конкретных ситуаций из жизни клиента. Вспомните, пожалуйста, какую-то недавнюю ситуацию, в которой вы почувствовали тревогу. О чем вы тогда подумали? Как эти мысли повлияли на ваше настроение? Что вы почувствовали в теле? Что вы начали делать? Понятно ли вам, что ваши мысли по поводу этого события, а не само по себе событие, привели к этой эмоции, которая повлияла на ваши телесные и поведенческие реакции? Все ли люди в этой ситуации чувствовали бы эту эмоцию? Почему? Можете описать это своими словами? Глубинное понимание когнитивной модели. Чтобы прояснить для клиента когнитивную модель, терапевт также может спросить, как на это событие отреагировали бы 100 человек. Все ли 100 человек в этой ситуации чувствовали бы эту эмоцию и вели себя так же? Почему у всех людей разные реакции на одно и то же событие? Если другой человек является источником ваших эмоций, готовы ли вы пригласить его на терапию чтобы мы могли его изменить. Но вы же не являетесь персонажем видеоигры, в которой другие люди контролируют вас с помощью кнопок джойстика или клавиш клавиатуры. Терапевту также важно объяснить клиенту, что не всегда мысли корректно отображают реальность и часто бывают искажены, что и ведет к избыточным негативным эмоциям, их телесным проявлениям и неадаптивному поведению а также, что в процессе психотерапии он будет помогать клиенту учиться по-новому осмысливать ситуации, что будет приводить к улучшению его состояния. Как подчеркивает Джудит Бек, только действительно поняв когнитивную модель, клиенты могут пытаться выявлять свои мысли, образы, предположения и глубинные убеждения. Равным образом Уолтман отмечает, Как только клиент увидит в реальной жизни, что его мысли влияют на его чувства и поведение, у него появится больше готовности сосредоточиться на когнитивных и поведенческих стратегиях. Практическое закрепление когнитивной модели. Уже на первой сессии в качестве домашней работы клиенту дается задание, В течение недели при резкой смене настроения отслеживать и записывать автоматические мысли, чтобы на следующей сессии мы с вами совместно оценили, насколько они правдивы, и при необходимости сформулировали более реалистичные, рациональные и помогающие контрмысли. При этом клиенту объясняются возможные сложности при выявлении автоматических мыслей, в силу их мимолетной природы. И разъясняется, что выявление мыслей – это навык, который, как и любой другой, формируется постепенно. Это снизит нереалистичные ожидания клиента о предстоящей самостоятельной работе по отслеживанию мыслей. Клиенту также дается инструкция при записывании мыслей всякий раз напоминать себе, что эти мысли далеко не всегда адекватно отображают реальность, иначе общее эмоциональное состояние клиента может ухудшиться. На первой сессии терапевт также может осветить специфику когнитивно-поведенческого подхода, ориентированного на краткосрочное решение проблем и освоение клиентам навыков, которыми он будет пользоваться всю свою жизнь, для чего ему предстоит каждый день понемногу менять свое мышление и поведение, что позволит ему со временем стать терапевтом для самого себя. Искаженное толкование когнитивной модели. Стоит также заметить, что усвоив когнитивную модель и общий принцип эмоциональной ответственности, состоящий в том, что человек несет ответственность за свои мысли, эмоции и действия, которые он выбирает в каждой конкретной ситуации, некоторые клиенты начинают применять их с целью отбеливания своего дисфункционального поведения в обществе. Другие люди сами расстраиваются. Поэтому если кого-то не устраивает мое плохое поведение, то это их проблемы. Будучи формально правым, такой человек не учитывает того факта, что хотя он и не является источником негативных реакций других, но тем не менее способствует этим реакциям, поскольку его антисоциальное поведение становится для других людей активирующим событием. За что? за которое он, естественно, несет прямую ответственность. К тому же другие люди могут не иметь искаженных мыслей по поводу такого поведения человека и, тем не менее, испытывать здоровые негативные эмоции. На самом деле, за таким подходом человека скрывается требование того, чтобы другие люди принимали его дисфункциональное поведение и не осуждали его как человека. И если человек не осознает этого требования, это еще не значит, что когнитивная модель в его случае внезапно перестает работать или продолжает работать только для других. Психотерапевт для самого себя, но не для других. Как замечает Кавпак, зачастую люди, преодолевшие собственные эмоциональные проблемы или считающие, что они их преодолели, начинают усердно лечить других людей по принципу «у меня было то же самое, поэтому делай как я» и избавишься от своего расстройства. И хотя когнитивно-поведенческая терапия направлена на то, чтобы человек со временем мог стать психотерапевтом для самого себя, вера в то, что после решения своих проблем он может быть терапевтом для других, является иллюзией. Во-первых, потому что языки описания новоиспеченного терапевта и его клиентов могут не совпадать. А главное, потому что без знания методологии проведения терапии именно в качестве специалиста качественную терапию осуществлять невозможно. Помимо этого, некоторые клиенты настолько хорошо усваивают важнейшие принципы когнитивно-поведенческой терапии, что начинают жить только ими постоянно замечая когнитивные искажения у своих друзей, знакомых и незнакомых людей. С одной стороны, поиск в мышлении и высказываниях других людей иррациональных убеждений и когнитивных искажений может быть полезным упражнением, служащим закреплению когнитивной модели. Однако, когда клиент фанатично занимается этим, то начинает воспринимать других людей не как интересных собеседников, а как ходячий набор когнитивных искажений что влечет за собой риск утраты интереса к окружающим.